Глава 19 На этот раз не было сияющих порталов. Просто в мгновение ока картинка сменилась, и вместо древа я оказалась где-то в сокрытом лесу. Почему именно в нем? На эту мысль наводили все те же строения явно растительного происхождения, силуэты огромных растений, но и карту подсказывала что мы оказались где-то в северо-восточной части леса посреди одного из белых пятен. В отличие от города, тут чувствовалась некая утилитарность. Меньше украшательства, больше функциональности. Приземистое продолговатое строение, напоминающее барак на пару дюжин мест, громадный, полный самых разнообразных приспособлений, полигон с полосой препятствий, небольшая кузня, и несколько зданий, предназначения которых я вот так сразу определить не смогла. окружало все это великолепие живая изгородь из высоченного непроходимого колючего кустарника, перебраться через который казалось совершенно нереальным. Порадовало наличие нескольких рудных жил, полезных растений и деревьев, годных для заготовки древесины. Видно, разработчики давали игрокам возможность провести время заключения с максимальной пользой. Это типа нинзь или суперпупер спецназ тут готовят?» Протянул Чип, обозрев полосу препятствий. «Охренеть! Надо заснять и разведосом показать. Пусть коллективно обуреют!» Да, тут я была с ним солидарна. Подобное мне приходилось лишь видеть в неправдоподобных боевиках про спецназ, ну или читать в фантастических книжках. Маятники, шипастые шары на веревках, Какие-то ощетинившиеся зубьями сооружения перемежались с болотистыми участками, с жиденько натыканными там и сям кочками, между которыми в мутной жиже явно таилось что-то поопаснее жап и лягушек. «Скучать тут нам явно не придется», — воодушевился Ирх. «Ну, поспорим, кто первым эту хрень одолеет». Я его энтузиазма не разделяла. Не потому, что полоса препятствий внушала опасения, а потому, что меня снидала чувство вины. Из-за моего тупейшего прокола Чип вместо нормальной игры оказался заперт тут. «Ты извини, что я тебя подставила. Сама ступила и тебе попало». Я опустила голову и поддела носком ботинка свежую кротовину. «Но ты чего?» — Чип подпихнул меня локтем. «Нашла из-за чего расстраиваться. Это ж игра, дружище. Покачаемся пока что тут. Ничего такого крамольного я в этом не вижу». Вспомню заодно, как был сопливым первокурсником и бегал в самоволку. Эх, было времечко!» Ирх мечтательно зажмурился. «А тут? Так вообще курорт, и природа, и тепло, и обворожительная леди в паре. Прям мечта курсанта!» «Обворожительная в плане заворожит и утопит?» Пофигистическая реакция Чипа заставила меня воспрянуть духом. Если уж он не заморачивается, что потерял пару недель игры, то все не так уж и плохо. В конце концов, местные истории я вычитаю в книгах, может, еще песню другую набросаю. А там уже посольство, Новый Союз и могу поспорить упрощенный режим пересечения границы. Заодно посмотрю, как выглядит освоение языка через чтение. Ну и знания Барда выкачу. Уж очень не терпится добраться до сотни и узнать свойство подарка Кипрея. «Оно не тонет!» — пафосно провозгласил Чип. «Так, о мой авантюрный ландыш! Давай думать, чем тут развлекаться!» Но из приличных вариантов — качаться или ботанить. Доставят книги, вникнув в местные легенды, соберу материал для альбома. Можно еще и характеристики поднять, или вон, руду добывать, дров нарубить. А для неприличных тут дома свиданий нет, так что заказать себе иной досуг не получится». Да я не в курсе местных расценок, вряд ли нам по карману. «Дом свиданий? Это типа местный бордель?» — уточнил Чип. «Не, спасибо. Это меня как раз совершенно не прельчает. Честно, не пойму, какое удовольствие можно получать от того, что кувыркаешься с набором цифр и букв? Но поскольку полное погружение дает неотличимые от реальных ощущения, смысл есть», — возразила я. «Да и разве в реале ты найдешь себе эльфийку, гномиху, Или еще какую арчанку? Экзотика? Или вон, закажи себе копию Анастарии. По ней половина Барлеоны с ума сходит. Я отношусь к другой половине. Замахал лапами чип. Видел я ее пару раз до того, как на койку загремел. В новостях показывали. Интересно, как ей живется в реале, зная, что ее виртуально шпилит туева куча ботанов? Честно говоря, не представляю. Мне вообще сложно представить, чтобы кто-то взял и разрешил официально использовать свой образ для борделя. Разве что в острой нужде, но вряд ли лицо крупнейшего клана континента так нуждается в деньгах. Я, наверное, слишком старомодна, но, по-моему, это мало отличается от проституции. Пусть она и не лично обслуживает всех желающих, но как будет ощущать себе ее муж, когда его приятели ему заявят «А, заказал тут давеча твою жену в Барлеоне! Классно оттянулся!» Это вне моего понимания. Я ханжа, да? Я тогда тоже. Проявил солидарность Чип. Но чужая душа потемки, сама знаешь. Хотя вон у тех же африканцев в порядке вещей жен друг другу дарить в знак уважения. От этой мысли меня аж передернуло. Нет во мне толерантности и не будет, твердо подытожила я. Ладно, давай осмотримся и разберемся, как этой полосой препятствий пользоваться. А то, может, сдохнем по-быстрому и возродимся на кладбоне за пределами резервации». Беглый осмотр полигона мало что добавил к первому впечатлению. Размером он напоминал футбольное поле, а содержанием скорее спортплощадку с очень экзотическим спортивным инвентарем. Уже привычные игровые мишени соседствовали со сложными и подробными антропоморфными манекенами, созданными, по всей видимости, для каких-то особых тренировок разбойников. Особенно порадовали манекены в одежде, увешанной колокольчиками. Как объяснил всезнайка Чип, подобные конструкции использовали воры еще в средних веках. И смысл упражнения в том, чтобы стянуть что-то у манекена так, чтобы не зазвенел ни один колокольчик. Полоса препятствий оказалась куда сложнее, чем выглядела. Я с первых же минут поняла, почему на армейском жаргоне Чип просветил. Подобные сооружения называют «долинами смерти». Нет, умереть я там не умерла. Очки жизни просто падали до единицы, и меня отбрасывало к началу. Но иногда хотелось. А еще больше хотелось прибить некий двухметровый ком шерсти, чей излишне длинный язык не упускал ни одной возможности как следует пройтись по травянистым дистрофикам. Клянусь, к концу дня Чип остался жив лишь потому, что у меня просто не было сил на то, чтобы как следует заехать ему по башке, а соображалки — на то, чтобы убить его заклинаниями. Зато я сумела поднять выносливость на целых две единицы. На фоне этого достижения приличная прокачка ловкости казалась событием незначительным. Книги прибыли с курьером, молчаливым и серьезным Сильвари, которого я помнила по ведению Один из учеников Эбена. Появился он также порталом, что наводило на мысли об отсутствии иных выходов разговаривать отказался все подколки чипа пропустил мимо ушей и оставив книги так молча исчез во вспышке портала вот и поговорили пробормотала я рачительно упаковывая персональную тюремную библиотеку в сумку кто его знает до да чего реалистично тут все проработано пойдет дождь книги намокнут и расползутся а с меня потом спросят или не спросят но читать один фиг будет нечего а чего с ним говорит т Чип брякнулся на траву и с хрустом потянулся, после чего закинул ногу за ногу и мечтательно уставился на череду плывущих в синеве облаков. «Эх, оклемаюсь и в небо!» — поделился он своими мечтами. «А чего с тобой случилось-то?» — осторожно поинтересовалась я, усаживаясь неподалеку. Сил на что-то, кроме разговоров, не осталось, да и обстановка располагала поболтать по душам. «Да, глупо получилось!» Чип вздохнул. «Я на посадку заходил, ребята из пехоты подобрать. Ну, из джунглей абориген лупанул из гранатомета, попал в правый двигатель. Я штурмана и обоих стрелков отстрелил, а сам хотел машину спасти. И не спас. Упал, меня в кабине зажало, а потом топливные элементы полыхнули. Вот как-то так. Я какое-то время непонимающе смотрела на него, пытаясь осмыслить сказанное. То ли я что-то неверно поняла... Толи чип рухнул в вертолете, полыхнули топливные элементы, и он... «Ты что, горел?» Задала я самый тупой в мире вопрос. «И это тоже...» — кивнул чип. Позвоночник сломал при падении, ноги перебило, и осколками лицо подрихтовало. Глаз потерял, и кусок челюсти нижней. Если бы не ребята из пехоты, кранты, был бы летчик, запеченный в собственном соку. Пацаны вытащили, когда уже машина горела. Прикрыли огнем от повстанцев и меня вытянули, пока я в собственном костюме не запекся. Чип замолчал, а я лишь растерянно смотрела на его мохнатую рожу, не находя подходящих слов. А что тут сказать-то можно? Что мне жаль? Глупая, ничего не значащая фраза. Какие-то слова утешения? А оно ему надо слушать такое от малознакомого человека. Чем-то ободрить? А чем тут ободришь? Просто неловко молчать? «Еще хуже». «И насколько полное восстановление обещают врачи?» Прямо спросила я. Раз начался и неудобный разговор, надо бы уже составить полное впечатление о состоянии чипа, чтобы потом не ляпнуть лишнего. Может, он теперь и ходить сможет только в игре. Хотя нет, он ведь говорил, когда на ноги поднимусь. Но все равно определенность не помешает. «Почти полное восстановление», — последовал ответ. За счет государства и армии, разумеется. Сейчас вот по квартире ковыляю, как киборг какой, весь аппаратурой увешен Хреново только, что пожрать нормально не могу. Все пока жиденькое и через трубочку. И как тебя из госпиталя в таком состоянии выпустили? Подивилась я о армейских медиков. В моем представлении с такими повреждениями нужно лежать в какой-нибудь регенерационной капсуле и лишний раз не дергаться. Хотя надо признать, что мои познания в области медицины ограничивались лечением простуды, алкогольного отравления и оказанием первой помощи после получения разного рода несерьезных травм. «Сам попросил», — признался Чип. «Меня мониторят круглосуточно, ну и раз в день врач приходит. А в госпитале? Не могу. Жутко там. Рядом ожоговая, а над нами с ранениями в брюшную полость, и иногда...» Он замолчал, уставившись в траву. «Они кричат, когда обезболивающее заканчивает действовать», — проговорил Ирх, когда я уже решила, что продолжения не будет. И это... очень жутко. В жизни мне повезло настолько, что я никогда не слышала подобного и лишь смутно представляла себе, каково это. Но и воображения хватило, чтобы меня передернуло. Да уж, при таком соседстве... Я тоже предпочла бы хоть на костылях по дому, хоть ползком, но подальше от госпиталя. С тобой хоть есть кто-то в квартире? Помочь, жратвы принести, посуду в мойку закинуть. Ну, врач приходит. Замялся Чип. А так сам по большей части. Делов-то заказать по сети, что нужно, и все. А живешь где? Уточнила я, обдумывая одну идею. В русском секторе. Немного удивленно ответил Чип. В Пятигорске. Не знаю, слышала ли ты про такой город. Курортная зона, так называемые Кавказские минеральные воды. Так мы практически соседи. Я из Россоши, это под Воронежем. Мы как-то в ваши края на грушу приезжали. Год назад. Лес, горы, шашлычки. Пф, нефор! Шутливо фыркнул Чип. Что ты можешь знать про шашлычки, дитя северных лесов? У вас их там до сих пор в уксусе маринуют. Кто как? Но вообще у тебя есть шанс научить дикарей, как следует готовить настоящий шашлык. Скатаюсь к тебе в гости, помогу по хозяйству, присмотрю, пока не поправишься, а с тебя потом шашлычки. Как тебе такая идея?» «Ты серьезно это?» «Не поверил Чип». «Ага», — кивнула я. «У меня приятель проводником на монорельсе работает, как раз до Кисловодска маршрут. Прокатит до ваших краев на халяву в служебном купе». «Хороший голопроектор я у страуса одолжу, так что с репетициями особых проблем не будет. А в остальном я свободна, как ветер в поле. Работы нет, материала на альбом уже немало, сочинять я могу где угодно, а у барлеоны вроде акция какая-то идет, они на месяц дают льготную аренду капсул новой модели. А тебе все ж не на костылях ковтопого руковылять». И случилось чудо. Чип, мистер язык без костей, смутился. Готово поклясться, в реальности он покраснел, как маков цвет. Тут же его смущение выразилось в прижатых ушах и ковырянии земли лапой. Это правда было бы очень здорово. Наконец выдавил он. Только не пугайся, ладно? А то видок у меня тот еще. В пору злодея в боевиках играть. Ты себя в игре видел? Ирх не попадает даже под правило, мужик должен быть чуть симпатичнее обезьяны так что вряд ли ты переплюнешь свое игровое альтер-эго в реале. «И что? Не страшно вот так просто взять и приехать к незнакомому мужику?» — удивился Ирх. «Я вроде нормально в людях разбираюсь. Да и не ты ж меня в темное логово заманиваешь?» — рассмеялась я. «Опять же, если у тебя челюсть на месте и глаза два, то я сразу развернусь и на вокзал потопаю. А если ты там и впрямь зимбака косплеишь, то я как-нибудь с эдакой развалиной справлюсь в случае чего, да и адресок друзьям оставлю. А парень твой как на это посмотрит? Не начнет играть в отелло, испуская тарзань и вопли? Последний тарзан уже свое отвопило, и я свободна, как народ Камбоджи. Но даже если бы он и был в наличии, я что-то сомневаюсь, что в твоем состоянии тебя распирает от романтических порывов. Тут ты права, Чип почесал шею. «Если честно, больше всего хочется сожрать нормальный кусок мяса. Если ты обещаешь не жрать меня, могу ехать со спокойной душой». «Ты не мясо, а салат, так что езжай смело», — отшутился Чип. «Максимум, что тебе грозит, вырву пару прядей из шевелюры на гарнир». «Я ядовитое растение», — на всякий случай предупредила я. «Значит, в суп из рыбы фугу пойдет, когда приедешь», — заулыбался Ирх. «Комнату тебе подготовлю. Заодно попрошу друга капсулу мне закинуть. Он как раз в командировку отбывает, ему она три месяца без надобности». «Насчет капсулы — отлично. А по поводу комнаты? Ты со сломанным позвоночником, едва ходячий собираешься еще что-то там готовить?» — переспросила я. «Сиди и не дергайся, сама разберусь. На крайняк спальник на пол кину. Вполне себе привычные условия быта». «А в остальном сейчас позвоню Морозу, Узнаю, когда к вам монорель съедет и можно ли ему на хвост упасть. Постельное белье заказать и дать бездельнику электронному команду привести комнату в порядок у меня хватит сил. Успокоил меня чип. Ну тогда давай адрес, позвоню, как узнаю время прибытия.